Глава 4.1. Охота на Марковых. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Нью-Йорк. Централ Парк. США. «Пятница, 25 июля 2025 года. Местное время 8.38. «Привет, Майки. Ты, как всегда, со своей собакой. Как поживаешь, Локи?» Нагадил в хозяйскую обувь с утра. Владелец собаки со смехом потрепал по голове своего пса. «Ты на него наговариваешь, Бобби, он давно уже вырос и избавился от древних привычек детства. Ироничная усмешка». «Конечно, конечно, прости, Локи. Тебе ведь эту кличку дали просто так, не правда ли?» Но пёс лишь обнюхал обувь пришедшего и тут же потерял к нему всякий интерес, плюхнувшись на траву возле скамейки. «Итак, Майки, ты хотел встретиться причём срочно. Что такого случилось, что я должен в такую рань переться в этот парк?» Вот только не говори, что просто хотел увидеть старого друга, в жизни не поверив в твою бескорыстность в данном вопросе, так что давай к делу, сегодня день весьма насыщен всякими делами и событиями. Их у тебя заметно прибавится после нашей встречи, уж поверь старому другу. Бобби, ты слышал об упавшем в окрестностях русской столицы спутнике? Сидящий на лавочке пожилой джентльмен кивнул, глядя на гладь пруда и лебедей на нем». «Да, Майки, я слышал, американский спутник, не пойми, каких годов, очевидно, рухлить. Жаль, что не на Кремль упал. А их ПРО явно опять проморгало потенциально опасный объект. В кулуарах Конгресса только и иронизируют над этим происшествием. А почему этот вопрос вдруг заинтересовал советника директора Фема? Примечание. Фема. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям, правительственное агентство Соединенных Штатов, в задачу которого входит эффективное управление крупными чрезвычайными ситуациями внутри страны, включая обеспечение преемственности правительства во время крупномасштабной катастрофы, включая ядерную войну, входит в состав Министерства внутренней безопасности США. Вокруг ФЕМА существует множество теорий заговоров, в том числе версии, которые гласят, что при объявлении чрезвычайной национального масштаба, большое количество граждан США будут заключены в тюрьмы и концлагеря с целью изоляции и последующего уничтожения неблагонадежных элементов по мере установления нового мирового порядка. Теория существует с конца 1970-х годов, но ее распространение увеличилось с появлением интернета и социальных сетей. Майк лишь отмахнулся на последнее замечание. О грехами работы русской противоракетной обороны, пусть занимаются в Пентагоне и в прочих комитетах начальников штабов, меня это волнует мало, а вот сам спутник меня вдруг сильно заинтересовал. Понимаешь, Бобби, это очень, вероятно, наш спутник, тот самый, который мы потеряли в 1987 году. Если верить видео и фотографиям, то это один из спутников нашей программы Грааль. Вот, посмотри сам. Протянув собеседнику планшет, он принялся терпеливо ждать его реакции и оценки. Программа «Грааль» была сверхсекретной частной программой, которую финансировали богатейшие семьи Америки. Очень уж хотели истинные властители мира продлить свои дни. Проект закончился полным крахом, словно рок преследовал программу. Выходили из строя спутники, ломалось оборудование на земле, попадали в автокатастрофы ведущие специалисты. Все такое прочее и все очень неприятное. В общем, из идеи синтеза В невесомости вирус с заданными характеристиками, который продлит жизнь приличных людей на многие-многие годы, ничего не вышло. Программа была секретной, и о ее провальном финале, естественно, никто никогда не сообщал ни официально, ни даже в СУЕ. Даже по пьяни. Слишком уж опасными были для их носителей эти светенья. Да и случайная смертность среди участников программы была повышенная. Особенно в первые годы после провала миссии. Тот же Фишер погиб, внезапно выпрыгнув из окна своего номера в отеле. коллин утонул на рыбалке, а технический руководитель проекта Грааль Орурк вдруг уронил в воду свою электробритву, когда принимал водные процедуры в собственной ванне. Так что и у Харимана, и у Конора были все основания боя таких вот случайностей и соблюдать максимальную осторожность где-то с полгода. Потом на них явно махнули рукой. Как-то успокоилась и забылась. Боб Коннор скептически поинтересовался, подняв глаза от экрана. майки ты уверен, что это один из наших? Фото и видео перед тобой». «Ну да, похож. Но спутник в целом же внешне типовой. Номера не видно. Ну, окей». Что тебя так насторожило? Упал и упал. Бог знает, сколько лет прошло с того момента, когда он неуправляемый начал кувыркаться по высокой орбите. Наверняка спутник давно стерилен внутри, так что русские вряд ли найдут там что-то интересное. Ну, кроме самого факта проведения неких исследований в космосе. Так ведь и они, и русские, и китайцы, и японцы с индусами проводят там исследования. По-моему, ты волнуешься. «Ничего ведь не произошло, и не факт, что произойдет. Русские даже протест по дипломатическим каналам предъявить нам не могут. Как там заявлено? Неконтролируемый сход спутника с орбиты? Случается. Наш госдеп выразил сожаление. Все на этом». Майк Харриман пожал плечами. «Я не знаю, Бобби, но русские вдруг засекретили все, что связано с этим делом. Возможно, они что-то интересное нашли, и если это так, то я очень хотел бы знать, что... «И еще. В Москве вдруг отмечена вспышка нового штамма коронавируса. Во всяком случае, об этом заявлено официально. И по линии Фема прошла команда «желтый минус». «Еще ничего, но уже взяли на заметку». Конор задумчиво смотрел куда-то перед собой. «Что ж, версия нового штамма коронавируса позволит нам спрятать концы в воду, но нужно проследить, чтобы никакой писака не провел связь между падением нашего спутника и вспышкой заболевания в Москве. Хорошо, хоть инкубационный период достаточно большой, и события оказались разнесены по времени». Сенатор Коннор помолчал и добавил. «Да, Майки, очень вероятно, что мои страхи после 38 лет спячки вновь начинают просыпаться». Кэмп Дэвид, загородная резиденция президента США. Пятница, 25 июля 2025 года. Местное время семнадцать ноль восемь. Хозяин традиционно запаздывал или, как шутят русские в таких случаях, задерживался. Но к подобным выходкам президента Варух, как, впрочем, и все прочие, кому доводилось иметь дело с самым могущественным в официальном политическом плане человеком планеты, привычен. Да и не был лидер Америки тут в чем-то оригинальном, ведь фраза «точность, вежливость королей» является лишь побосенкой для оболваненных масс избирателей и потребителей. На самом деле это же целая наука, как заставить своего визави ждать и понимать свое место. Место под этим бренным солнцем. Иной раз и по несколько суток кое-кому приходится унизительно сидеть в приемной, ожидая вызова, простите, приглашения на прием. Так что Варух вполне готов был к тому, что придется ждать где-то с четверть часа. Все-таки Варух величина сам по себе, а не какой-нибудь паршивый канцлер Германии. А вот и хозяин едет на своем гольфкаре. И, судя по всему, настроение у него достаточно скверное. Притормозив в паре шагов от своего гостя, Трамп неспеша выбрался из своего кара. «Хай, Берни!» Варух пожал руку президенту. «Приветствую, мистер президент!» «Кивок!» «Ну, погода нам вроде благоприятствует, так что есть шанс приятно провести время». Тем временем Кедди перенес сумку с клюшками из гольфкара и подготовил стартовую позицию для начала игры. Примечание. Кеди, помощник игрока, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами. Президент выбрал клюшку и прикинул позицию с учетом ветра. «Ну, как наши дела, Берни?» Бернард Варух дождался взмаха клюшки и проводил взглядом улетевший мяч. «Весьма недурно. Дела наши хуже, чем могли бы быть, но пока лучше, чем они могут стать. Усмешка». Тебе нужно было стать философом, а не финансистом. Пожатие плечами. В нашем циничном мире финансист не может не быть философом. Я слышал, что прилетел директор Фема. Да, имел с ним встречу только что. Выражал озабоченность известиями из России. Предполагает, что инкубационный период новой болячки может соответствовать классическим срокам в 2-3 недели, как у классического коронавируса. Мол, не факт, что это коронавирус, но мы же должны от чего-то отталкиваться и должны готовиться к тому, что вирус уже в Америке. И пусть прямых рейсов из России в Штаты почти не осталось, но сообщения между Европой и США никто не отменял. А вопреки нашим настоятельным рекомендациям, Европа не торопится совсем обрывать связи с Россией. В общем, Гринвальд настаивает на приведении структур ФЕМО в полную готовность в течение ближайшей недели. «Плохо то, что мы пока не имеем понятия о том, что это за вирус на самом деле, и, соответственно, не имеем средств борьбы и профилактики, за исключением того, что готовилось для различных штаммов коронавируса». Бернард замахнул своей клюшкой. «Вполне возможно, что я смогу быть полезен в этом вопросе. Левая бровь президента взмыла вверх». «Вот как? Любопытно, откуда такие сведения и возможности? Это частная информация или это дела с Саммерсет-клуба?» Примечание. Саммерсет-клуб. Частный эксклюзивный клуб в Бостоне, штат Массачусетс, который был открыт для участников в 1852 году. Известен как один из клубов Большой Четверки в США наряду с Никер клубом в Нью-Йорке, Метрополитен-клубом в Вашингтоне и Пасифик Юнион-клубом в Сан-Франциско. Один из самых аристократических клубов в мире. Кивок. Да, это дела клуба. Старые дела. Трамп хмыкнул. «Повторюсь, любопытно. И что за дело?» «Вполне вероятно, что упавший в Москве спутник – это часть нашей программы Граали, имевшей целью создания средства по продлению жизни и молодости достойных людей. Управление спутником было потеряно летом 1987 года, и вот он, если мы верно оценили ситуацию, упал в России». Вполне возможно, что вспышка заболеваний как раз и связана с этим происшествием и исследованиями, которые проводились на борту спутника. Любопытно. Все больше и больше. И когда я должен был узнать об этом? Я второй раз на посту президента и до сих пор не слышал об этом проекте. Назовите хоть одну причину для такого вопиющего положения дел. Но воруха не смутил холодный тон хозяина резиденции». Мистер Президент, дело давнее было закрыто в 1993 году в связи с полным провалом. Тема была засекречена, поскольку была не совсем законной и весьма неэтична с точки зрения общественной морали, поскольку опыты в рамках проекта проводились и на людях, в том числе и без их согласия. Зачем осложнять жизнь президента такими вопиющими подробностями, особенно в случае создания Сенатской следственной комиссии? А так, президент был избавлен от необходимости давать ложные показания, поскольку он действительно ничего об этом не знает. «Хм, и кто из моих предшественников был в курсе? Рейган санкционировал работу над проектом, закрыл проект Буш-старший. Начиная с Клинтона, никто из президентов не был в курсе, но сейчас ситуация изменилась самым радикальным образом, и мы должны предпринять меры, иначе события выйдут из-под нашего контроля». Гринвольд прав, но сил одного ФЕМа будет недостаточно. Нам нужна вакцина и максимум информации с первоисточника. Нам нужен хотя бы один нулевой пациент, а для этого требуется специальная операция ЦРУ и задействование возможностей Госдепартамента. Нам нужен нулевой пациент здесь, в Америке, иначе мы опоздаем». Но Трамп поднял руку, останавливая гостя. Минуточку. Я, может, и не специалист, но если я правильно понял ваш рассказ, это ведь наш проект, и по логике у нас есть доступ к сведениям намного более глубоким, чем есть у русских сейчас, или я не так все понимаю. Кивок. Все так, мистер президент, у нас действительно имеются все исходные данные, и заполучив нулевого зараженного, мы сможем вывести всю цепочку развития вируса, а значит, не только добьемся создания эффективной вакцины, но и сможем модифицировать сам штамм вируса в нужном нам направлении. Пока же ситуация такова. У нас есть исходник, а у русских нулевые пациенты и результаты свежих исследований. Во что превратился наш исходный вирус за эти годы на орбите в условиях довольно жесткой космической радиации, мы не можем даже спрогнозировать. Наши специалисты говорят, что в настоящий момент ни мы, ни русские не сможем создать вакцину, не говоря уж об управляемых мутациях вируса. Конечно, романтики-альтруисты могли бы в такой ситуации воскликнуть, а давайте объединимся с русскими и совместно решим проблему, но смею напомнить, мистер президент, что фактически речь идет о власти над миром и жизнями миллиардов людей». «Готовы ли мы пустить русских на вершину мира и поделиться нашей властью?» Трамп покачал головой. «Нет, нам достаточно проблем, доставшихся моей администрации от демократов. Увы, фактически многополярный мир стал реальностью. А если еще и позволит России или тому же Китаю заставить нас подвинуться на вершине, русские и так, насколько я понимаю, получили фору. Тройной боги у нас во всей красе. И мы явно опаздываем». «Хорошо». Я дам команду готовить операцию. Ваш удар, Берни. Примечание. Тройной богги. Лишних три удара по сравнению с количеством ударов, за которые гольфист должен пройти лунку по регламенту. Ольга Маркова. Москва. Суббота. 26 июля 2025 года. Местное время 10.46. Внимание, внимание! Прослушайте экстренное сообщение чрезвычайного штаба при правительстве города Москвы. Граждане! В столице зафиксирована вспышка новой мутации коронавируса. Новый штамм имеет чрезвычайную заразность и представляет опасность для всех возрастных категорий граждан. Уже отмечены летальные случаи. Вирус передается воздушно-капельным путем, как и обычный вирус гриппа и коронавируса. Все меры борьбы и профилактики, которые были приняты в отношении предыдущих штаммов коронавируса, сохраняют актуальность и сейчас. До особого распоряжения все междугороднее и международнее. Народное сообщение приостанавливается, включая авиационный, железнодорожный, речной и автомобильный транспорт. С целью борьбы с распространением заболевания в городе Москве выводится комендантский час с 9 утра 26 июля по 9 утра 29 июля. Появление на улицах поездки общественным и личным транспортом без специальных пропусков категорически запрещается. Правительство будет выдавать QR-пропуска для сотрудников предприятий и организаций, работа которых критически важна для жизни города и его жителей. Сохраняйте спокойствие. Если вы почувствовали себя плохо, у вас поднялась температура, постарайтесь срочно обеспечить самоизоляцию от лиц, проживающих с вами на одной жилплощади, и немедленно вызвать скорую помощь. Не занимайтесь самолечением, это опасно для вас и окружающих. Маломобильные и пожилые граждане могут позвонить на горячую линию мэрии и написать в чат правительства Москвы и изложить свою проблему. Бригада экстренной помощи доставит вам на дом медикаменты, питьевую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 Тут и так настроение не к черту, а тут еще и это. Нет, конечно, ничего нового динамике бронемашины не сообщили. Все это уже часа полтора крутят по телевизору и по основным каналам мэрии в социальных сетях. Причем там информации куда больше, что, впрочем, понятно, текста для броневика не может быть слишком длинным. Ведь он не стоит на месте, а движется, пусть и медленно. А из того, что не озвучил этот броневик, было еще то, что ни в какой общественный транспорт, ни в какой магазин и даже в поликлинику без пропуска не пустят. Только пропуск от мэрии или вызываете скорую. На этом по факту все. Три дня сидите дома и дышите через тряпочку. Что ж, меры чрезвычайные, но не прям вот так, чтобы шокирующие. В прошлый раз паника была больше, потом как-то привыкли и приспособились. Уже понятно по прошлому опыту, что долго закручивать гайки властям не удастся, но несколько дней или даже пару недель жесткого карантина они организовать и обеспечить вполне могут. Да и опыт имеется, и склады к подобной ситуации готовы, и спешно строившиеся тогда больничные мощности тоже ведь никуда не делись. Вновь перепрофилируют отделения, отменят плановые обследования и операции, сделают все прочее, что, как показал опыт, необходимо предпринять властям в подобной ситуации. Тем более, что, насколько я знал, учения медиков и МЧС проводились ежегодно. Да и после того разу у многих дома имеется неприкосновенный запас воды, каких-то круп, макарон, консервов и прочих галет. Так что к новому штамму коронавируса вроде готовы. Если это вообще коронавирус, в чем лично я очень сомневаюсь. Прижимаюсь горячим лбом к холодному стеклу... «Жар сбить пока не удается, но и речи быть не может о звонке в скорую. Нет. Я как раз самоизолировалась от лиц, проживающих на одной со мной жилплощади. Даже в туалет стараюсь лишний раз не ходить. По квартире и даже у себя в комнате хожу в хорошей медицинской маске уровня защиты FFP3. Благо у Димки такого добра в шкафу обнаружился целый ящик, а все, к чему прикасаюсь, потом тщательно протираю спиртовыми салфетками». Поможет ли? Сомневаюсь. Но что-то же делать надо. Нужно пить больше жидкости. Очередная кружка чая заваривается на кухонном столе. Задумчиво рассматриваю содержимое буфета. Нужно что-то из печенек взять с собой в комнату. И к чаю будет хорошо, и лишний раз не покажусь на кухне. С улицы послышался нарастающий рокот мощных двигателей. Спешно подхожу к окну. По шоссе тянется в сторону центра колонна техники. И явно не армейская. Серая. разгвардия, судя по всему. Много. Броневики, какие-то тентованные грузовики, машины с полевыми кухнями и даже с десяток зарешеченных автозаков. Впереди и позади колонны, как и положено, двигались мигающие проблесковыми огнями автомобили дорожной полиции. Все серьезно. Что ж, это их игры. Мне же остается пить пилюли и ждать. Просто ждать. Ибо пока выхода из ситуации я не вижу. Температура по-прежнему в районе 39 градусов и снижаться не желает категорически. Чувствую себя откровенно хреново, и в моем организме явно что-то происходит. Вернувшись в комнату, ставлю чашку и вазочку с печеньем на Димкин письменный стол. Усаживаюсь в его суперское кресло и откидываюсь на спинку. Все-таки братец пошел в папку в части любви к комфорту и прочему сибаритству. Даже вот синтезатор поставил рядом. Достаточно лишь повернуться в кресле. С креслом вместе, если уж точнее. Путаются у меня мысли, ничего тут не поделаешь. Включила комп. Интернета не было, так что придется воспользоваться смартфоном и городскими сетями. Хм, и тут какой-то облом, поскольку связи нет, никакой, ни интернета, ни просто позвонить. Они там что, решили в связи с праздником обрубить всю связь? А впрочем, с них станется. Во всяком случае, удивляться тут нечему. Ну, делать нечего. Книжки читать лень, а настроение не то. Взгляд упал настоящий рядом синтезатор. Почему бы и нет? Тут уж точно сеть не нужна. Да и зря, что ли, я заканчивала музыкальную школу, будь она трижды не ладно. Несколько нажатий на пульте аппарата. Профессиональные наушники обхватывают мою бедную голову. Несколько раз нажимаю на клавиши. Просто несколько звуков. Почему-то вспомнилось, как я разучивала музыку из фильма «Гостья из будущего» на день рождения Димки. Почему-то нравилась ему эта мелодия, хотя, как по мне, полный олд-отстой. Ну, ситуация такова, что сгодится и это, не сидеть же в тишине. Пальцы попытались вспомнить порядок нажатий и ритм. В наушниках зазвучала мелодия, под которую усталый мозг автоматом подставлял слова. Слышу голос и спешу на зов скорее. По дороге, на которой нет следа. Прекрасная, далеко, не будь ко мне жестоко. Звонок во входную дверь прозвучал резко и неожиданно. Минута замешательства, и в дверь уже не только звонили, но и настойчиво стучали, и стучали явно кулаками, если не ногами. Встаю посмотреть и выхожу в прихожую. Брысь в комнату и не высовываться». Две детские головы быстро ретировались обратно, и дверь закрылась. Подхожу к домофону. На экране три космонавта. Спрашиваю. «Вы кто? Если вам Вовку космонавта, то он этажом выше». «Не знаю, зачем я это сказала. Какая-то дурацкая нервная шутка, но с той стороны двери шутку не оценили». Здравствуйте, мы бригада медиков из чрезвычайного штаба при правительстве Москвы. Мы обходим все квартиры с целью выявления заболевших лиц с высокой температурой. Если у вас все в порядке, то мы дистанционно измерим температуру у всех присутствующих в квартире и удалимся. Блин, а это плохо? Это вот все совсем не кстати. Температура у меня есть, и они ее выявят. И что дальше? Шарнут в попу укольчика меня попустят. Вот всем нутром чую, что так легко я не отделаюсь. Что делать? Не открывать? Так с них станется вызвать МЧС и тупо вынести двери. Тогда и нечего будет мечтать о том, что можно будет прикинуться дурочкой и как-то пропетлять. Вот и измеряйте дистанционно. Тяну время, хотя и понимаю, что это бессмысленно, ведь они не уйдут. Эх, дура, дура, зачем вообще ответила? Не реагировала бы на звонки, они бы потоптались и ушли, и потом наверняка пришли бы снова, но это ведь было бы потом. «Мало ли что изменилось бы за это время». «Ладно, что уж тут посыпать голову пеплом. Назад не отыграешь уже все равно». Мне резонно возразили. «Нет, через дверь не получится. Гражданка, вы задерживаете занятых людей. Нам еще кучу квартир необходимо сегодня обойти. Раньше измерим температуру, раньше уйдем и раньше оставим вас в покое. Так что открывайте, не задерживайте». «Ага, разбежались. Вас только пусти». «А я боюсь вам открывать. По телевизору сказали, что какая-то зараза в городе. Откуда я знаю? Откуда вы идете? Вы вон что те космонавты, вам ничего не страшно. А на себе вы всякую заразу в дом принесете? а у меня тут дети, так что нет. Я не открою. Делайте, что хотите, но нет». Космонавты переглянулись. Наконец, центральный из них спокойно произнес. Ольга Антоновна, прекращайте валять дурака или дурочку, если вам угодно. Откройте двери, мы спокойно поговорим. Хмыкаю. Вы не из скорой помощи и не из штаба правительства Москвы. Спокойная. Разумеется, мы успели раньше, но и они к вам приедут, не сомневайтесь. И с ними у вас разговор будет совсем короткий, уж поверьте. И вас и племянников ваших немедленно изолируют и увезут в специальный стационар. Будут там над вами опыты проводить качаю головой Я вам не верю я не знаю никто вы никого представляете И меня с детства мама учила не открывать двери незнакомым мужчинам Так что уходите я не открою Вздох из динамика домофона «Уважаемая Ольга Антоновна, если мне потребуется, то через пять минут вас и детей просто погрузят во вертолет, пока вы будете сладко спать. Но мне и тем, кого я представляю, нужно ваше желание добровольно сотрудничать. От похищенной пленной этого сложно добиться. Вы блефуете. Что вы сделаете? Возьмете дверь штурмом? Она прочная, кстати. Если потребуется, то и дверь вскроем. Дело не хитрое» пока вы все будете крепко спать. Обернитесь, Ольга Антоновна, и посмотрите в окно. Оборачиваюсь. За окном висит хищного вида коптер. Явно не игрушка, а боевой аппарат. И такие, уважаемая Ольга Антоновна, висят перед каждым вашим окном. Стоит мне дать команду, и к вам в квартиру тут же влетит несколько баллончиков с боевым снотворным газом, от которого тряпочкой не спасешься». После чего специалисты спокойно и тихо вскроют вашу дверь. Так что, Ольга Антоновна, давайте проявим благоразумие и просто откройте дверь. Зайду я один, остальные останутся здесь. Мы с вами поговорим, после чего вы примете решение улететь с нами или ждать скорую помощь. Времени, кстати, до ее приезда все меньше и меньше, а мне бы не хотелось еще и с ними объясняться. Трувески в голове пусто игулка, задаю лишь один дурацкий вопрос. «Почему я?» Человек на экране домофона пожал плечами и ответил просто. «Вы Маркова. И ваши племянники тоже. И те, кто идет по вашу душу, это тоже знают». В какой-то пространстве открываю дверь. Вошел тот, с кем я разговаривала по домофону, остальные действительно остались за дверью. Вошедший представился. Иосиф Робертович Полежаев, к вашим услугам, сударыня. Кто я и откуда, отвечу позже и в другом месте. Скажу лишь, что я работаю в секретной структуре, замкнутой на самый верх нашего бренного мира. Разрешите присесть. Пожимаю плечами. Присаживайтесь, что с вами поделать. Как говорится, добро пожаловать. Заходите, раз уж пришли. Улыбка сквозь стекло шлема. А вы не теряете чувство юмора и присутствие духа, отрадно видеть и слышать. Киваю. Ага, сама вот в полном восторге. Чаю хотите? Еще более широкая улыбка и постукивание костяшкой пальцев перчатки по стеклу шлема. Ну, за предложение спасибо. Блин, что-то я плыву. Да, простите, я не подумала. «Ничего страшного, Ольга Антоновна, а я ведь не шутил там за дверью. К сказанному могу лишь добавить, что вы действительно нам нужны, вы и ваши племянники, и не только нам». Зло и с явной иронией интересуюсь. «И в чем же наша ценность великая? Но Полежаев или, как его там на самом деле, спокоен?» Все просто. Вы оказались не в том месте и не в то время». «Вы нулевые пациенты новой пандемии, которая началась с падения американского спутника». Весьма и весьма интересного спутника. Так что, да, в этом отношении вы и все ваше семейство представляете исключительный интерес. И не только для науки, уж поверьте мне. На вас уже началась настоящая охота. На вас и на всех, кто был в тот момент возле того злосчастного спутника. И, кстати, наши американские коллеги тоже не дремлют, уж поверьте мне. Так что собирайтесь. Спецборд ждет нас. Спецборд? Кивок. «Да, вертолет. «Лететь не так далеко. Там вы будете в безопасности». Что-то слабо верилось в его уверение о безопасности, но мы были в их власти». «Связи нет, помощи и даже моральной поддержки нам ждать неоткуда. И если уж данный товарищ знает о Марковых, о спутники и оперирует понятиями нулевые пациенты, то это означает, что данная персона знает весьма и весьма многое. И если я тут сейчас начну бузить, то нас все равно упакуют и отправят на этот спецборд. Хоть тушкой, хоть чучелком. Но в этом случае нечего будет и мечтать о послаблении режима заключения». Вы говорили, что идет охота на всех Марковых. Это как понимать? Кивок. Да, в настоящий момент наша контора под различными предлогами переводит всех Марковых. А равно тесте и тёще вашего брата на спецобъект в Подмосковье. Усмехаюсь. Вы, как я заметила, очень любите слово «спец». Гость легко соглашается. Есть такой грешок, сударыня, тут вы правы. Так как вы смотрите на наше спецпредложение? предложение? «Разумеется, спец. Он тут выделил особо». И улыбнулся. Открыто. Дружелюбно. По-хозяйски. Как смотрят на суету морской свинки на ковре в гостиной. Неприятности могут быть от свинки, но ничего критичного не предвидится. Внезапно его лицо замерло, и он явно включил гарнитуру в шлеме. «Ворон на связи, да? Вариант два. Ждите. Мы выходим через пять минут. Задержите их. Отбой. Сорока». Главарь гостей поднял на меня глаза. Его взгляд изменился. Если до этого он был само благодушие, то теперь он стал жестким и сосредоточенным. Ничего не говоря, он открыл входную дверь. Тринадцать. В квартиру тут же вошли парень и две девушки в таких же герметичных костюмах и стеклянных масках, которые несли с собой пару объемистых сумок. «Вниманию всех Марковых! Сейчас вам помогут быстро переодеться в тактическую одежду. Берцы подберем уже на месте. Лететь недалеко. С собой возьмите документы, деньги, телефоны и ноутбуки. Все остальное вам выдадут на месте. Не мешкайте, по вашу душу уже почти приехали добрые люди, так что поторапливаемся». Через несколько минут я карабкалась по лестнице на чердак вслед за Машенькой и Мишкой. К моему удивлению, на крыше нас ждал вертолет, который продолжал молотить воздух винтами. То ли хотел сразу взлететь, то ли пилот опасался, что перекрытие крыши не выдержит вес вертолета. Впрочем, нашла о чем думать в такой момент. Бронежилет мешал, даже боюсь представить, каково Мишки, особенно Машеньке. Пусть на ней и был какой-то необычный детский вариант. Да из боков нас прикрывали тяжело экипированные бойцы с не менее тяжелыми щитами, которыми защищали нас от пуль возможного снайпера. Наконец, мы внутри. Вертолет тяжело оторвался и в сопровождении двух других взял курс куда-то на восток. Белый дом, Вашингтон. Резиденция президента США. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 3.12. Ночь не самое лучшее время для добрых дел. В сознании простого обывателя испокон веков ночь ассоциируется с чем-то нехорошим, постыдным и опасным. Обыватель точно знает, что все лихие и опасные дела замышляются и исполняются именно ночью. И пусть это все глупо и бредни, но в данном случае простой обыватель был не так уж и неправ. Итак, джентльмены, подведем предварительный итог. Что удалось узнать и какова готовность операции? Директор ЦРУ Аллен Холмс по своему обыкновению продолжал чертить геометрические узоры на листе бумаги. «Сэр, по всем нашим данным, нулевыми пациентами являются члены семьи Марковых и двое их гостей из числа родителей жены внука главы семьи. Всего 12 человек». Большая часть из них находится в состоянии глубокого сна и разбросана по различным лечебным учреждениям стационарного типа в Москве, Подольске, Санкт-Петербурге и Самаре. Трое младших членов семьи в стационары не поступали, и точных данных об их местонахождении у нас нет. Хотя велика вероятность, что, по крайней мере, сын и дочь Дмитрия Маркова находятся по адресу квартиры, которой он владеет. Учитывая, что жена Дмитрия Екатерина госпитализирована, то вполне очевидно, что его младшая сестра Ольга находится вместе со своими племянниками. Таким образом, если мистер Гринвальд настаивает на проведении операции по взятию под контроль одного, Гринвальд тут же дополнил. А лучше хотя бы двух-трех. Из членов семьи Марковых то самым простым и очевидным вариантом является операция по так называемой эвакуации из частного жилища господина Маркова и его детей и сестры. Это будет провернуть проще, и эта операция не будет привлекать к себе повышенного внимания. В качестве резервных вариантов предлагается рассмотреть вопрос об изъятии кого-то из нулевых вне Москвы, поскольку если русские начнут операцию по изоляции нулевых носителей, то Москва и Подольск станут первоочередными целями русских. Проще всего вывести из Самары, но там свои сложности, включая отдаленность от границы и неразвитость наших структур в регионе. Поэтому в качестве запасного варианта я Предлагаю операцию в Санкт-Петербурге. Трамп посмотрел на госсекретаря. Гаррин Юман кивнул, соглашаясь. Холмс, между тем, продолжал. Опираясь на нашу агентурную сеть и возможности Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, мы рассчитываем на успех операции, которая будет включать в себя замаскированное под перевод в другое, более специализированное лечебное учреждение данного пациента, вывоз его на медицинском вертолете, передача бессознательного тела через ряд подставных автомобилей в машины нашего консульства, доставка пациентов в консульство, откуда под прикрытием дипломатического иммунитета груз без досмотра – будет переправлен в Эстонию. Оттуда нулевой пациент будет переправлен на базу США в Рамштайне, откуда борт американских ВВС доставит означенного пациента в Западную Вирджинию, на базу спрус ноб восследовательский в исследовательский центр ФЕМА, где им займутся профильные специалисты. Трамп посмотрел на директора ФЕМА. Альберт Гринвольд подвел итог на базе спрруснобхилл все готово к приему нулевого пациента все исходники и материалы проекта грааль нами получены и уже доставлены на базу туда же направлены наши лучшие специалисты в данной области имея все это и заполучив нулевого пациента мы уверенно обойдем русских на повороте если все пройдет нормально с доставкой этого человеческого материала из россии мы сможем диктовать свои условия всему миру президент кивнул что ж «Джентльмены, Америка и будущее нашей нации смотрят на нас. Давайте доставим в штаты этого...» «Как его там? Эм... «Трамп заглянул в записи». Дмитрий Марков. Глава 4.2. Охота на Марковых. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». «Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Москва. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 11.25. Лететь на вертолете сквозь грозу удовольствие ниже среднего. Но подниматься выше в таком плотном слое облачности было чревато, а лететь было нужно. Так быстрее и безопаснее. Хотя бы потому, что перехватить вертолет в воздухе или тем более взять на абордаж весьма и весьма затруднительно. Так что три воздушные машины летят сквозь непогоду на свою базу. Полежаев смотрел настоящую у иллюминатора Маркову. Вообще, стоять в полете не рекомендовалось, но слишком уж давить на нулевую пациентку он не хотел, и так пришлось включать запасной вариант с неожиданно прибывающими скорыми, иначе Ольга колебалась бы еще не один час, а операцию нужно было завершить как можно быстрее, пока конкурирующие структуры не хватились раньше». Конечно, самым сложным было бесконфликтное изъятие находящихся в больницах спящих Марковых для перевозки в специализированную клинику. Но в больницах действовали его коллеги, а его задача — привести на базу эту троицу Марковых. Возможно, самых важных из всего семейства, поскольку они способны говорить и отвечать на вопросы, а не только давать всякого рода жидкости своего организма для исследований. Нужно признаться, что на Ольге военный комбинезон и бронежилет смотрелись отлично. На детях, разумеется, все висело несуразным мешком. Но вот Оленька Антоновна выглядела просто истинной валькирией. Ладно, жизнь покажет, как надолго хватит этой валькирии. Ольга Маркова Москва, суббота, 26 июля 2025 года, местное время 11.44. Вспышки молний за иллюминатором не добавляли оптимизма в там мящуюся тоской душу. Правильно ли я поступила, согласившись улететь? Да еще и с малыми. Непонятно даже, куда мы летим вообще и кто все эти люди, тоже непонятно. Может, друзья, может и враги. А может, они им вообще безразлично. Сдадут кому надо, заказчикам каким-нибудь, и забудут об их существовании. Оснащены они, конечно, весьма недурственно. Скафандры эти, вертолетов куча, летят на какую-то там их базу, которая наверняка ни разу не овощная. Бросая взгляд на угрюмо сидящих племянников, сидят, прижавшись друг к другу. Камуфляж на них висит мешком, а бронник словно то седло на корове. Особенно на Машеньке, которая едва высовывает голову из ворота бронежилета и постоянно морщится под его тяжестью. Но Полежаев категорически запретил снимать броники до прибытия на их пресловутую базу. И сам Полежаев и пилоты, и пару бойцов с автоматами, все в серых скафандрах. Пусть не космических, а с большей частью в костюмах биозащиты, но выглядели они все равно именно так. Брутально и сурово. И похитители-эвакуаторы явно не желали дышать одним воздухом с эвакуируемыми. Внизу потянулись пригороды, все чаще разбавляемые какими-то лесочками, дачными поселками, объектами промышленного или транспортного назначения. Мини-эскадра летела все так же в сторону востока, если я, конечно, правильно соориентировалась в этой серой муте за стеклом. То и дело пробиваемой ветвисто-ослепительными вспышками молний и давящей на мозг и уши оглушительными раскатами грома. Дождливое и грозовое лето в этом году, словно предвестник каких-то грозных событий, которые ждут нас впереди. А все этот спутник, будь он трижды проклят и неладен». А я еще в августе хотела на Байкал с ребятами из универа съездить. Что ж, похоже, туризм мой накрылся медным тазом. Как там спящие родственники? Полежаев ничего не говорит. Может, действительно не знает, а может и скрывает что-то. Тут поди угадай, чужая душа потёмки. Особенно, если душа эта скрыта за стеклом скафандра. Ольга Антоновна, займите, будьте добры, свое кресло и пристегнитесь. Мы почти прилетели. Оборачиваюсь. Полежаев делает приглашающий жест, указывая на мое кресло, что ж. Возможно, в скорости что-то прояснится, или я увижу людей, которые более словоохотливы, чем предводители моих похитителей-эвакуаторов. Пристегиваюсь. Ободряюще киваю племянникам, хотя у самой на душе скребутся такого размера кошки, от вида которых самый матерый тигр сибирской тайги улепетывал бы, завывая от ужаса. Судя по виду в окно, мы приблизились к какой-то огромной обнесенной высоким забором территории. Внутри периметра было еще несколько высоких стен, разделяющих это обширное пространство на участки. Но никаких ужасающих пулеметных вышек и прочего трэша я не увидела. Прекрасно ухоженные участки, высокие ели, симпатичные дорожки, словно кукольные домики, все с явной претензией на романтику. В общем, на военные объекты данная территория никак не походила. Как далеко мы от Москвы? 50 километров? 100? Или 150? Телефон так и не работает, а определять на глаз я не умею. Летели долго, около часа. С какой скоростью? Откуда я знаю? Прилично, но с воздуха это самое прилично, очень обманчиво». Наконец, мы приземлились на какой-то лужайке перед довольно симпатичным особняком. Командир вертолета открыл люк и опустил лесенку трапа, вслед за ним наружу вышел Полежаев. «Ольга Антоновна, молодые люди, милости просим на выход. Нас уже встречают. Насколько я понимаю, вам сейчас покажут ваши комнаты. Я к вам загляну чуть позже, нужно показаться на глаза начальству, сами понимаете. Мы, так сказать, люди служивые и подневольные». Настроение у него явно улучшилось. Что ж, посмотрим, каким будет мое настроение примерно через час. Опершись на галантно поданную руку спасителя, спускаясь на мокрую траву луга. Явно трава непростая, раз даже тяжесть вертолета не слишком повредила дёрн поляны, которую вторые сутки поливает дождь. Наверняка все эти красоты и сказочные домики схожи с этой чудо-травой, то есть не совсем то, чем выглядят на первый взгляд. Спрашиваю, лишь бы о чем спросить. «Скажите, а все вокруг так и будут ходить в скафандрах?» Полежаев хитро усмехнулся. «Нет, Ольга Антоновна, у нас тут все достаточно демократично в этом плане. Во ваших помещениях наш персонал будет в защитных костюмах, кое вы решили поименовать скафандрами. А вот вне ваших покоев в скафандрах будете щеголять уже вы». «Хм, это чего так?» Я предпочту воздержаться от научных комментариев. В конце концов, тут есть специалисты, куда более продвинутые в данном вопросе, чем ваш покорный слуга. А если по-простому, то есть мнение, или даже если хотите обоснованное опасение, что нам с вами нельзя дышать одним воздухом. Вам-то, может, ничего и не будет, а для нас это смертельно опасно. Растерявшись, переспрашиваю. Не поняла, простите, что вы имеете в виду? Вздох. Но я же говорил, что правильнее, и яснее изложат другие... У меня иной профиль, заумная болтовня — это не мое. В общем, прошу всю честную компанию во дворец, в смысле в дом. Приглашающий жест. Полежав, подхватил мою спортивную сумку, еще двое бойцов подхватили вещи Мишки и Маши, и мы все вместе отправились по дорожке к дому. Больше всего меня заинтересовала скромная вывеска, на которой самыми обыкновенными буквами было написано «Санаторий Сосновый Бор». АО. Мосглавнефтегаз-стройкомплект. Сектор 5, корпус 3. На пороге нас встречала женщина лет 40 в таком же сером скафандре. Добрый день, молодые люди. Меня зовут Ирина Анатольевна Мезенцева. Я директор этого санатория. По всем вопросам милости просим. Номер моего телефона и мои каналы на столах в ваших комнатах. Для связи и коммуникаций в санатории используется только специальная техника, защищенная от внешних воздействий. Пользоваться обычными смартфонами, телефонами и прочими каналами связи строго запрещено. Впрочем, они здесь у вас работать и не будут. «Вас проводят в ваши комнаты. Можете принять душ и переодеться через полчаса. Я жду вас в фойе на первом этаже. Там я, по мере сил и в пределах дозволенного, отвечу на самые срочные и насущные ваши вопросы. Проведу небольшую экскурсию, после чего в столовую на вашей половине будет подан обед. В пять часов традиционно у нас принято пить чай». Учитывая специфику, чайпитие будет происходить в специальной чайной комнате, которая перегорожена герметичной стеклянной стеной. Там мы сможем спокойно поговорить без медкостюмов. Дачный поселок где-то под Санкт-Петербургом. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 12.15. Коттеджный поселок на окраине мегаполиса не может не быть на виду. Давно канули в лету времена разрухи и запустения. Давно исчезли брошенки и руины в окрестностях городов-миллионников. Слишком дорого стоит земля, слишком много желающих обзавестись виллой в относительной близости от города. Давно исчезли пресловутые деревни-алкоголички. Нет, конечно, Россия велика, и их тоже хватает, но чтобы вот так прямо почти за окраиной северной столицы... Поэтому группе скунса приходилось изображать из себя некий вариант местной богемы. В меру надоедать соседям, мочиться на их заборы и ворота, выкрикивать всякие пошлости. Местный язык знали далеко не все, поэтому носителям приходилось орать буквально за семерых. В общем, их задача заключалась в том, чтобы смертельно надоесть окружающим, чтоб те просто мечтали о том, чтобы гости писателя поскорее отбыли бы в освоясь. Даже полиция приезжала. Писатель, дыхнув на копов перегаром, принес свои глубочайшие извинения лично констеблю передал привет шерифам, пригласил на чашу виски, пообещал, что строго и лично, и чтобы не волновались, поскольку он, ну, вы знаете, короче. полиция он быстро надоел. На земле вроде ничего сверхэдакова не происходило, ну, выпили бывает. Это же Россия, тем более, что творческие люди. А кто-нибудь видел творческого трезвенника?» В общем, полицейские уехали, сделав внушение писателю. Полиция уехала. Пора и им было собираться. Ольга Маркова, где-то восточнее Москвы. Санаторий «Сосновый Бор». Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 13.08. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Полина. Я ваш куратор. Молодая девушка лет 25, насколько я могла судить, поскольку скафандр скрадывал не только фигуру, но и черты лица, вежливо улыбнулась, приглашая меня пройти в мои новые апартаменты. К мишке представили юношу лет 18, а к Машке юное создание лет 14-15. Что значит куратор и что входит в это понятие? Улыбка. Собственно, список велик, но если по сути, то я ваша помощница. Правая рука касаемо любых вопросов, делаю проблем в санатории. Я отвечаю за координацию вашего графика процедур, обследований, нагрузок, курирую решение всех бытовых проблем, организовываю получение вами связи и всей требуемой в санатории информации. В общем, любые вопросы, начиная от сложных, заканчивая элементарными, типа уборки во ваших комнатах или ваших пожеланий к меню на обед. На основные вопросы ответит Ирина Анатольевна. Я же на прочие, которыми не стоит отнимать время у столь занятого человека, как Мезенцева. Киваю. Хорошо. Как называется это место? У этого места великое множество названий. Между собой мы зовем его санаторий. А сотрудников проекта мы именуем санаторщиками. Предвосхищая ваш вопрос, замечу, что санаторий существует довольно давно и отнюдь не строился специально для вас. Но он пригодился и в вашем особом случае. «А для чего строился санаторий? Или это секрет?» «Кивок». «Да, это секретная информация. Мы занимаемся не только вашим проектом. Это пока все, что вам следует знать. Скажу лишь, что таких вот корпусов в лесу много, и выглядят внешне они очень мило». Снаружи и даже из космоса это все самый обыкновенный и самый заурядный санаторий заурядной организации. Пусть и большой. Впрочем, формально он тут не один. Целый комплекс санаториев разных организаций. В часть из них действительно приезжают автобусы с отдыхающими. В общем, внешне все чинно и благообразно. Остальное, что сочтет нужным и возможным, вам сообщит тетушка эм, Мезенцева. «И да, пока не забыла, не называйте ее в глаза директрисой. Тетушка терпеть не может неуместные феминативы». «Хорошо. Можно вопрос?» «Давайте. У меня высокая температура в районе 39 градусов, тело ломит и прочие признаки вируса гриппа, но это не грипп, верно?» Полина уклонилась от прямого ответа. «Для этого вы здесь». «Чтобы мы могли это точно установить, предварительно ваше семейство заразилось каким-то еще не изученным наукой штаммом коронавируса, но мы точно не знаем. Нужны исследования. Почему большая часть нашей семьи впала в глубокий сон, а я и дети нет? Мы пока не знаем. Возможно, это особенности вашего организма. Возможно, играет роль возраст, теж, ж. Таки вы самые младшие в семье. Но, повторюсь, нужны исследования». Ясно. Ничего я так не добьюсь и не узнаю. Мезенцева тоже вряд ли скажет намного больше. Нет. Нужно качать на информацию персонал на местах. Директриса вряд ли будет слишком откровенна, Чуть, Ладно. Зайдем с другой стороны. Это правда, что персонал должен ходить в скафандрах, потому что не может дышать одним воздухом с нами. Снова кивок. Да, предварительно это так. Марковы, а также родители вашей невестки Екатерины определены как нулевые пациенты, а значит, вы очень важны для исследований свойств вируса и выработки мер борьбы с ним. Каждый зараженный выдыхает какое-то количество заразы, наполняя ею воздух вокруг себя, особенно это опасно в закрытых помещениях. Пока мы можем сказать, что заболевание протекает очень тяжело и растет число летальных исходов, поэтому скафандр, или как мы его называем скаф, в данном случае жизненно необходим для безопасности персонала санатория. В случае, если вы находитесь в своем блоке или когда с вами будут проводить медицинские операции и прочие обследования, когда нужен доступ к вашему телу, например, для инъекций, в скафах будет медицинский персонал. А в других случаях, если, к примеру, вы захотите прогуляться по парку или лесу, в скафах будете щеголять уже вы. Сегодня вечером мы начнем вас учить облачаться в скаф и комфортно функционировать в нем. Хм. вы говорите, что на улицах много зараженных? Да, И их число растет просто в геометрической прогрессии. Больницы уже не справляются. Такого взрывного роста заболевания мы еще никогда не фиксировали. Это что-то феноменальное. Так о чем вы хотели спросить? Я видела машины разгвардии на улицах. Много. Разве бойцы все в таких скафах, как у вас в санатории? Полина вздохнула. Вы задаете правильный вопрос, Ольга. Скафов мало, и на всех их точно не хватит. И что тогда? Она лишь развела руками. Тогда все. Но, возможно, верховное начальство имеет на осей счет какой-то план или протокол. Не зря же тот же МЧС кушает свой хлеб с маслом и черной икрой. Ну, по крайней мере, семейство Марковых не падет жертвой разъяренной толпы, а в нашей ситуации ничего нельзя исключать. Охота на ведьм актуальна во все времена, так что вам повезло оказаться у нас в санатории. Отличные новости. Кажется, мы в полной заднице. Тут уж спрашиваю по принципу Абы спросить. Санаторий — это не часть МЧС? Нет, не часть МЧС. Не часть Минобороны и не часть чего бы то ни было еще. Санаторий — это санаторий. Это совершенно отдельный проект, и задачи у него совсем другие. Боюсь, что ничего дополнительно сообщить я пока не смогу на сей счет. Так что предлагаю не терять времени и осмотреть ваши хоромы. Я готов ответить на все ваши вопросы и постараюсь решить все ваши пожелания. Комнаты неплохие, класса пятизвездочного отеля. Вид на море я вам, понятно, обещать не могу, но в целом тут довольно мило. Сосновый лес и прекрасное озеро к вашим услугам. Впрочем, боюсь купаться и загорать в скафах вам будет затруднительно». Штаб борьбы с эпидемией. Государственная резиденция Новоогарева, Московская область. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 13.18. Президент устало слушал очередной доклад. С экрана не так просто воспринимать информацию, невзирая на весь его богатейший опыт, но о личных встречах и очных совещаниях следовало опять забыть. Даже во времена коронавируса было проще. Большую часть страшилок тогда рождали околовластные круги, но информация в целом была под контролем. Нет, не скажешь, что сейчас информация не контролируется, но повестки нет, и это было плохо. Непонятно, куда мы все идем и что за этим всем стоит». Госпитализация заболевших шла полным ходом. Больницы забиты, экипажей скорой категорически не хватает, и даже избыточное, как казалось, количество мест, которое было развернуто после прошлой пандемии коронавируса, уже сейчас оказалось недостаточным. Много было заболевших, в том числе в рядах сил и органов. И в полиции, и в армии, и в среде чиновничего аппарата. Немало было и летальных случаев, но не они пагубно влияли на настроение среди бойцов войск и спецподразделений. Хуже всего было именно то, что у бойцов ни с того ни с сего вдруг резко поднималась температура настолько, что бойцы вдруг становились явно лицами с экстремально высокой температурой, которые подпадают и которых предписывалось немедленно изолировать. А ты попробуй изолировать человека с оружием, ведь уже не так просто было на улицах. И оружейные магазины грабили горожане, да и сами военные, у кого высокая температура. Крайне агрессивно реагировали на попытку их разоружить. В общем, уже было только в Москве три случая условного помытнения рассудка, когда стороны с оружием вдруг начинали палить друг в друга. На поражение. Москва становилась буквально растревоженным мульем. «Так что там с Марковыми?» Министром ЧС Архипов доложил. Большая часть семьи находится в клиниках. Они находятся в состоянии глубокого сна, которое, по существу, скорее напоминает кому. В клинике выделены специальные наряды для охраны и специалисты МЧС для сопровождения пациентов. В главном госпитале МЧС подготовлено целое отделение для Марковых. Туда же собирается вся имеющаяся информация о данной вспышке. Кроме того, в настоящее время идет развертывание мобильных госпиталей на дополнительные 12 тысяч мест только в Москве и области. Понятно. Пустые отмазки. Нет понимания. Как так могло случиться? Ведь доклады и отчеты были такими бравурно-оптимистическими. Ольга Маркова. Где-то восточнее Москвы. Санаторий «Сосновый бор». Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 13.30. Мезенцева сидела в кресле в фойе с таким естественным и расслабленным видом, словно родилась прямо в скафе и не испытывала по этому поводу ни малейших неудобств. Чувствовался огромный опыт и, прямо скажем, нешуточная практика. Знаю, что это одно и то же, но иначе не могу выразить словами свое ощущение от мадам в скафе, которая, сидя в кресле, спокойно листает женский журнал. «Не знаю, что там и как», — говорили кураторы моим племенникам, но они были какими-то потерянными и явно жались друг к другу. Итак, акт второй. На сцене настроя Мезенцева и три наших куратора, стоявших в стороне отдельной группой. Директриса, мысленно показываю ей язык санатория. «Разместились?» «Все ли удобно?» «Киваю и отвечаю за всех на правах старшей». «Да, спасибо. Вы хотели нам что-то рассказать и обещали экскурсию по санаторию». «Усмешка. Женский журнал сложен аккуратно и отложен на журнальный столик». «Что ж, хотя обещанного, как известно, три года ждут, но... «Кое-что я вам расскажу перед тем, как мы отправимся на прогулку». Как вы, наверное, уже знаете, наше заведение в узких кругах именуется «санаторием». Это довольно большой комплекс строений, разбросанных по весьма обширному участку вокруг озера. Внешне это разрозненные корпуса в несколько этажей каждый, которые живописно вписаны в местность. Сразу хочу заметить во избежание недопонимания и лишнего удивления, что все корпуса соединены между собой подземными коммуникациями, и туннели эти образуют под землей довольно большую систему помещений, которые включают в себя лаборатории, технические отсеки, коридоры, кабинеты персонала и многое другое. Задачи санатория большей частью засекречены. Могу лишь сообщить, что здесь ведутся обширные исследования в части будущих космических экспедиций, в том числе в части перспектив создания орбитальных городов, лунных и марсианских баз. Именно поэтому у нас здесь довольно много персонала, который обучен использовать скафы в своей повседневной деятельности. И не только скафы. Сами понимаете масштаб исследований. Ваше появление в нашем санатории и вспышка эпидемии вообще, конечно же, внесли изменения в нашу повседневную работу, но в России, к моему сожалению, не так много мест, которые готовы к возникшей ситуации лучше, чем мы. Да и во всем мире таких комплексов не так, чтобы и много. И это аукнется всем нам, уж не сомневайтесь. Штаб-квартира Фема. Вашингтон, США. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 6.12. Фема всегда была готова к тому моменту, когда случится некое «вдруг» и придется принимать на себя всю полноту ответственности. Гринвальд всегда с юмором относился ко всякого рода теориям заговоров и привык просто делать свою работу. Но когда-нибудь это должно было случиться. Неожиданно? Да, это всегда неожиданно. Миллионы заранее заготовленных пластиковых гробов не дадут соврать. Гробы, контейнеры для переселенцев, гигантские поезда и автотрейлеры с огромным количеством тех, кому повезло остаться в живых и тех, кому просто не повезло. Печи крематориев. Тысячи печей. Порой Гринвальд чувствовал себя директором похоронного агентства. «Да, Фема призвана спасать людей, но слишком много погибших будет». Войны последних лет на востоке Европы и на Ближнем Востоке заставили Фема мыслить иначе. Спасение — это не только сиюминутное спасение выживших, но и спасение тех, кто еще не заболел, кто только может подвергнуться заражению, неважно чем. Пусть даже элементарным несварением желудка у очень впечатлительных барышень. Ах, если бы все было так просто. Гринвальд помассировал пальцами усталые веки. Хорошо президенту. Подумаешь, эпидемия. Вряд ли финансист Трамп даже знает точно, что это такое. Разве что в том разрезе, как это отразится на стоимости акций на Уолл-стрит. Самое противное — это не знать, что будет завтра. А глава Фема не знает. Он сегодня даже связывался с русскими коллегами из российского МЧС, но и там тоже царит полная растерянность. Ольга Маркова. Где-то восточнее Москвы санаторий «Сосновый бор». Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 14.15. Месенцева завела нас в очередной бокс. Мы уже прошли чуть ли не с десяток километров под землей, ибо, как оказалось, санаторий представлял собой огромнейший комплекс всякого рода медицинских учреждений, космических испытательных полигонов, биологических станций, скучных и совершенно невообразимых. Откровенно говоря, я не очень люблю все эти художества, но факт имеет место». В санатории есть даже собственный театр. Не говоря уж об обыкновении творчески-медицинских людей казаться людьми обыкновенными, но, впрочем, мы пришли. Настя, все нормально? Девушка в скафе кивнула. Да, госпожа директор, у пациентки сейчас капельница. Мы не слишком побеспокоим ее, скорее наоборот. И уже обращаясь к нам, сказала. Ну что ж, идемте. Чудеса бывают в этой жизни. Дверь распахнулась и... «Мама!» Мишка и Машка просто кинулись в объятья Кати. Та была бледна, но счастливо обнимала своих детей. Дмитрий Марков. Где-то в Европе. Суббота, 26 июля 2025 года. Местное время 16.17. «Господи боже, как все болит!» «Где я?» «Что со мной?» «Воздушная яма. Я лечу. Я в воздухе». Самолет. Вокруг никого. Я почему-то привязан. Что случилось? Не помню. Ничего не помню.